Вечер десятый. Неприятельские бомбардирования, нехватка снарядов у русских войск, нехватка провизии и воды, подготовка отступления. Недаром говорят, что Севастополь мученик город. 11 месяцев стоял он под вражьей польбой, и затихала она разве только во время перемирия. А настоящих бомбардирований было 6. Ведь это не то, что стрельба бабык навенная, когда грамят ядрами крепость. Ядро летит прямо и разбивает стены укреплений. Поэтому оно и называется стенобитным орудием. А в бомбардировании выпускают бомбы. Они летят вверх до да полукругом и рассыпаются по всему городу. На них не скупились никогда союзники. Не было дня, чтобы они нас и не угощали. От того и было в городе столько несчастных случаев. А во время бомбардирования-то выпускают тысячи бомб, да без перерыва, да день и ночь по несколько суток сряду. Обыкновенно бомбардируют город перед штурмом, чтобы его разорить, да пока ещё осаждённые не успели опомниться, И всё в порядок привести на пасть на них. Как посыпятся, что дождевые капли, бомбы, так и ждут штурма. Союзники бомбардировали Таксивостополь с самого начала. До да приступ не удался, потому что мы у них взорвали пороховой погреб, и взрыв много им бед наделал. Потом ещё отбили они штурмом наши передовые укрепления, в другие же бомбардирование. Видно было им опять, какая неудача, что на штурм они не пошли. Когда бомбардировали они в последний раз, как совсем-то нас одолели. Такая страсть была, что думали, никто в живых не останется, и только мы молили: "Господи, прими наши грешные души с миром". К тому времени французы подошли к нам на 12 1/2 саженей. Вестима, что им от этого нелегко было. Ведь и мы тоже не давали спуска неприятелям. Вздумали они устроить против нас новую батарею, а мы полили по рабочим. Иной ещё не успел приняться за дело, а уж его подкосила снарядом, что сноп. Пренны французы сказывали потом, что их начальство платило тройное жалование рабочим, чтоб шли на эту батарею. Да ведь у союзников-то войска было вволю, а наши горемычные совсем из сил выбились. Опять же стали мы нуждаться в снарядах, так что было разочтено, сколько в сутки можно выпустить бомб. А неприятель бросал их к нам бесчётна. Южная сторона совсем опустела. Проди или люди лишь на улицах, что ближе к большой бухте. А на других не уцелело ни одного дома, не осталось живой души, и летели день и ночь снаряды. На укреплениях ходила ходуном смерть, да и в других местах много погибло людей. В Александровских казармах жил матрос с женой да с двумя детьми. Они были еще маленькие и спали на одной кровати с матерью. Раз муж ушел, а она улеглась с детьми, Вдруг бомба упала на крышу, пробила четыре этажа и очутилась в подвале. Там она подкатилась под кровать, взорвалась и подняла её вверх. А то ещё за день до битвы на Чёрный служили обедню в Михайловском соборе. В подвале лежало пудов 80 свечей. Бомба пробила крышу. И разразилась среди подвала. Стены храма задрожали, которые иконы сорвались, взорвало землю около храма, она полетела густыми клубами в открытые окна и осыпала священника. Долго потом находили церковные свечи на соседних дворах. Приказало тогда начальство перенести соборные престолы в Николаевские укрепления. Каменное было здание у морского берега в целую полуверсту, и такое прочное, что говорят, его одно во всём городе не пробивали снаряды. Очистили там два каземата нижнего этажа, и в самый день Преображения Господня священники в полном облачении вышли с собора со святыми дарами. За ними несли иконы, кресты, хоругви и всю церковную утварь. Их провожал народ. Я тоже грешная тут была, и немало мы поплакали. Поют божественные слова, а их не слыхать за свистом до да грохотом снарядов. Вдруг взвилась бомба над самым ходом. Все остановились и ждут. Бомба всё спускается. Все ниже да ниже, А мы на нее смотрим. Я чаю всех замирали сердца. Вдруг ее разорвало в воздухе Со страшным треском. И ход двинулся опять. Как мы не сжились со снарядами, Их под конец такое множество летало по улицам, Что и нам стало страшно. А ведь иных и страх не проберет. Захотелось мне взглянуть, цел ли наш дом. Вот и дождалась я перемирия. Пошла, а улица-то что пустыня какая. Словно всё вымерло. Прихожу на артерийскую слободку. Оттуда уж подавно все выбрались. Дом наш стоит, и вижу, словно кто-то промелькнул около забора. Стала я вглядываться. Наша соседка Я подошла и говорю ей, «Неужто ты, Кузьминишна, а сю пору здесь осталась, да еще с малыми детьми? Уж видно, очень ты храбра». Она говорит, «Осталась на власть Божию. Как есть, одна здесь осталась, все ушли. Да ты не на меня дивись. А приютилась была ко мне матроска Авдотья, так уж та подлинно удалец». Привела она с собой своих свиней. Разбредутся они бывало, а она пойдёт вечером их собирать. Далеко зайдёт, прямо под снарядами бродит. Стану я её уговаривать, что ты этол маловдочья, иль ты за свиньей души своей не пожалеешь. А она говорит: "Чего бояться-то? Пусть он себе стреляет. Мне до него дела нет". Наше житье становилось совсем плохо. Купцы боялись запасаться провизией, потому что неизвестно было, что на завтра Господь пошлет, и все страшно вздорожало. Разоренье, да и только. А уж пуще всего нуждались мы в воде. Ведь морскую-то воду пить нельзя, она соленая и горькая. Неприятель захватил все источники, оставался последний колодец. Но он стоял так близко к французам, что за водой-то надо было идти под пулями. За ней ходили одни каторжники и продавали ее очень дорого. После «Черной» мы все смекнули, что нашему делу не выгореть. А начальство-то уж давно думало, как бы отступить армии, когда придется оставлять город. И заказан был мост, через бухту в целую почти версту с южной стороны на северную много на него пошло и денег, и хлопот зачем же этот мост, бабушка спросила Николка? Коля оставляет город мой голубчик, значит, уступают его врагу. И все, кто в нём останутся, обыватели и армия либо помереть до последнего человека должны, либо пленниками неприятеля быть. Потому и решили, чтоб все наши ушли и оставили город пустой. Да ведь и без моста, бабушка, можно было перебраться с южной на северную. Можно, что морем, что сухим путём, да не целой армии и не в такое время. Ведь это дело надо было в тайне держать. А не то неприятель открыл бы по нам огонь, пока мы отступали. Потому и переправлялись мы ночью, да переправлялись то не по одному только мосту, а на пароходах, на катерах да на яликах, и то до утра пробились. А не будь моста, надо было бы на переправу может целых трое суток, так что скрыть то её и не удалось бы. Больше месяца подвозили лес. пилили бревна и все готовили. А на другой же день после первого спаса стали строить мост. Он был весь на плотах. Над ним работали сто человек. Уж как домогались неприятели его разорить, еще пока он строился. Каждые сутки пускали они в него круглым счетом по пятисот ядер. А мост все рос себе да рос. В Успенье после обеднии его осветили. Помню я, на другой день взорвали мы пороховой погреб, что француз поставил на Камчатке. И как диковинно было дело-то, сказывала я вам, что мало у нас оставалось военных снарядов, и приказано было с каждой батареи по столько-то бомб выпускать. Ночью проснулся один из батарейных командиров и спрашивает: Много ли с такого-то часу послали мы бомб неприятелю? Докладывают, что 9. И бог весь причинил ли им хоть какой-нибудь какой вред? А он говорит: "Ну, валяй ещё одну, чтоб полный десяток был". Выпустили ещё бомбу, и она попала в пороховой погреб. Ужас, какой был взрыв! Если б, кажется, кто небывалый, так помер бы со страха. А мы-то ко всему были уж привычны. Ну, детки, расходитесь, спать пора. Что ж ты, бабушка, сегодня мало рассказывала, спросил Николка. Да уж рассказ-то мой к концу идет, отозвалась старушка. А конец такой горький, что и вспомнить о нем больно. Дайте с духом собраться, а завтра приходите опять.